Глава семнадцатая Отчего Радуку пришло на ум ретироваться из кабинета Ксантипа на свой унылый остров, он и сам не понял. Прыжок прошел буквально на автомате, без подключения критического мышления. Просто он вдруг оказался на крыше своей башни и сразу увидел скукожившуюся в кресле Илсу. Девушка подняла взгляд на своего тюремщика, и ее глаза засветились искренней радостью. «Чего это она?» мысленно подивился Радок. «Я ведь на полном серьезе собирался ее убить». «Но ведь больше не собираюсь», возразил он сам себе. «Как же она это почувствовала? Я что, настолько предсказуем, что какая-то малолетняя ведьма может читать меня как раскрытую книгу?» Тюремщик ответил своей пленнице натянутой улыбкой и тоже пристроился в кресле. Только в этот момент до Радока дошло, что никаких особых дел на острове у него нет. Тюрьма была надежной и самодостаточной. В башне автоматически пополнялись запасы пищи и воды, а отходы жизнедеятельности и арестантки также автоматически удалялись. Сбежать с острова было совершенно невозможно, поскольку он не принадлежал базовой реальности. Так зачем же тюремщик сюда отправился? Неужели я просто соскучился по этой странной девчонке? Сие предположение вызвало в душе Радека естественный протест. И все же он слишком давно жил на этом свете, чтобы все еще лукавить самим собой. Да, его тянуло к Илси, и не в последнюю очередь от того, что пойти, как обычно, со своими проблемами к Дарье он больше не мог, потому что стал невольной причиной гибели ее любимого мужчины. Рада, конечно, понимал, что встретиться с сестрой и рассказать ей о своем преступлении все равно когда-нибудь придется, но пока он к этому был не готов. Ему делалось дурно от одной только мысли, как он посмотрит в эти небесно-голубые глаза, наполненные болью, а, может быть, и ненавистью. Но приехали!» — Радок мысленно чертахнулся. «Я уже пытаюсь найти замену дари что ли?» «Простите!» — голос Илсы прервал его сеанс рефлексии. «А вы долго будете меня тут держать? Я ведь учусь на втором курсе, а еще работаю. Меня же отовсюду выгонят, если я не объявлюсь в самое ближайшее время». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Радако неприятно поразило, как быстро эта девочка, совсем недавно дрожавшая от ужаса перед неминуемой смертью, оправилась от стресса и принялась качать права. Неужели она все еще пребывала в иллюзиях, что разрушитель повелся на ее игру в наивную дурочку? которая по чистой случайности наткнулась на орденский скрот. И это после того, как сама же и признала, что спионила за главы ордена. Нет, ну кто их только учит этих тупых шпионов? Раньше нужно было об этом думать. Жестко отрезал Радек. До того, как отправилась искать орден. У любого действия имеются последствия. Я никому не расскажу. Имса сложила ладони в умоляющем жесте. И Германа больше искать не буду. Отпустите меня, пожалуйста. Сценка, разыгранная шпионкой, выглядела столь гротексно, что Радок невольно скривился в брезгливой гримасе. Это был откровенный перебор и безкусица. Пора было завязывать с этим лицедейством. «У тебя есть только два варианта», – мрачно заявил злобный критик. «Либо ты будешь тихо сидеть на острове, либо...» – он состроил злодейскую гримасу, – отправишься на корм рыбам. «Хотя не уверен, что тут есть рыба. Выбирай». «Вы шутите, да?» Инса попыталась улыбнуться, типа заценила юмор. Но от чего то уголки ее губ никак не желали подниматься вверх. «Не шутите? Но так ведь нельзя!» Ее глаза наполнились слезами. «Что такого ужасного в том, что я нашла тот офис?» Она все-таки смогла удержаться от истерики и снова пошла в атаку. «Вы же сами сказали, что позволили Кайдуну попасть в орден, а меня сначала пытались похоронить заживо, а теперь заперли в каком-то жутком месте. Чем я хуже?» Ты лучше. Отчего-то тон Радака заметно смягчился. У тебя есть выбор. А Кайдену я выбора не оставил. Он предал орден и за это поплатился. Вы его убили? От ужаса у Илсы перехватило дыхание. Кайдена казнили, спокойно подтвердил Радок. И не нужно его жалеть. Такова участь всех предателей. Илса судорожно вздохнула. И слезы хлынули из ее глаз полноводным потоком. Она плакала так самозабвенно и горько, как умеют только дети. Радок невольно восхитился тому, как юная ведьмочка лихо скопировала естественное поведение невинных созданий. «Не напрягайся!» Он снисходительно усмехнулся. «Я все равно не поверю слезам шпионки». И тут на ум многоопытному конспиратору пришла крамольная мысль. «А что, если ее Илса не притворяется?» К сожалению, углубиться в анализ этой мысли Радок не успел. поскольку события вдруг закрутились со скоростью огненного смерча. Всклипывания резко оборвались. Илса вытерла мокрые глаза и щеки рукавом куртки и поднялась на ноги. Она подошла к парапету башни и наклонилась через перила. Похоже, увиденное ее удовлетворило, так как девушка с отчаянным берсека полезла на парапет. Только в этот момент до Радока дошло, что она собралась сделать. Перед его глазами тут же возникла жуткая и очень реалистичная картинка, Изломанное мертвое тело девчонки, лежащее у подножия башни. От этой картинки его буквально замутило. Чушь. Усилием воли Радек отогнал от себя навязчивое видение. Это просто очередная мелодраматическая зарисовка. Его попытка включить рациональное мышление оказалась удачной. И следующую реплику подневольный зритель бросил с такой уничижительной интонацией, что артистке впору было сгореть от стыда от своей бездарности. «Илса, ты выглядишь нелепо», – процедил он через губу. «Почему?» Девушка забралась на парапет и обернулась к своему тюремщику. «Вы же сами дали мне выбор. Я выбрала». Инса шмыгнула носом и подняла глаза к хмурым тучам, чтобы не смотреть на острые камни, о которые ей предстояло разбиться. Все-таки ей было страшно. Нет, она не играла. Может быть, раньше это и было притворство, но только не теперь. Радок осознал сей неоспоримый факт с такой кристальной ясностью». что от предчувствия беды у него заледенели пальцы. А может быть, пусть она это сделает? Мыс пронеслась в его голове, как ураган, оставляя на своем пути лишь разруху и смерть. Через секунду все будет кончено, и не нужно будет больше мучиться с невозможными вопросами. В конце концов, она сама так решила. Секунда еще не пролетела, а Радок уже стоял на парапете рядом с Илсой и крепко держал ее за плечи. Он трансгрессировал в нужную точку, не задумываясь, на автомате. и двигал им не тонкий расчет, а старый добрый инстинкт. «Пожалуйста, не нужно!» Высокомерный тон был отброшен, теперь в голосе Радека слышалась мольба, даже не закамульфлированная игрой сострадания к судьбе юного создания. Ему было страшно до дурноты разжать руки и навсегда потерять эту упрямую девчонку, которая от чего то сделалась такой родной. «Я не хочу остаток жизни провести в этом жутком месте», Илса обмякла, и по ее щекам снова заструились слезы. Она доверчиво ткнулась в плечо своего тюремщика и зарыдала уже на взрыт. Видимо, напряжение воли, которое ей потребовалось, чтобы решиться на самоубийство, теперь требовало выхода. Радок поднял ее на руки и вместе со своей драгоценной ношей спрыгнул обратно на смотровую площадку. Он снова уселся в кресло, но Илсу так и не выпустил, а она не пыталась вырваться. Через пару минут запас слез закончился. Но девушка осталась сидеть на коленях своего тюремщика, словно приняла навязанные им правила игры. «Почему этот твой орден так важен?» просипела она, совершенно естественно приходя на «ты». «Почему никто о нем не должен знать?» «Все верно». Радек задумчиво улыбнулся. «Он важен, потому что от его существования зависит весь наш мир». «Не понимаю». В голосе Илса зазвучала обида – Как от одной дурацкой контуры может зависеть целый мир? В недрах земли есть огромная полость, принялся объяснять спаситель мира. И в этой полости спит ужасное зло. И если зло проснется, то нашему миру придет конец. Для того, чтобы наш мир продолжал жить, зло должно спать. К сожалению, это требует уйму энергии, которую как раз и обеспечивает Орден. А что делаешь ты? Илса подняла глаза на Радека. «Я командую орденом», — просто ответил тот. «Ради спасения мира кому-то приходится жертвовать собой». «И мной?» В глазах Илсы сразу появилось тоскливое выражение. «Я не имею права рисковать». Радек сочувственно вздохнул. «У меня просто нет выбора. Слишком многое стоит на кону. Но я постараюсь скрасить твое заключение. Скажи». Каким ты хочешь видеть это место, и я его переделаю. Только не оставляй меня, пожалуйста. Зачем я тебе? Голос Илсы невольно дрогнул. Сам не знаю, искренне ответил Радек. Просто чувствую, что если ты погибнешь, я не смогу себе этого простить. Знаешь, а ведь я была уверена, что ты не причинишь мне вреда, призналась Илса. А потом ты завалил выход из подземелья. От этих слов Радека буквально ударила током. Он вспомнил, как совсем недавно, хладнокровно обрушил стену, чтобы заморовать эту хитрую ведьмечку в орденских катакомбах, и даже совесть его не мучила. Но это работало ровно до тех пор, пока он не приблизился к тылся вплотную, и тогда снова оказался во власти ее странной магии. Или все-таки не было никакой магии, просто родная душа. Прости, это был импульсивный поступок. Радек сокрушенно вздохнул. «Я совершил ошибку, но этого больше не повторится». «Все ошибаются», – назидательно произнесла Илса. «И ты не исключение». «Хочешь сказать, что я ошибаюсь на твой счет?» На губах Радека появилась ироничная ухмылка. «На самом деле ты никакая не шпионка, а обыкновенная студенточка, которую занесло куда не следовало». «Но это вообще не обсуждается», – категорично заявила студенточка. «Мне или не знать, кто я такая? Но я не об этом». Откуда ты взял, что твое инфернальное зло вообще существует? От того, кому я доверяю беспрекословно. В голосе Радока сразу зазвучала уважительная интонация. От моего учителя. Ни один человек не заслуживает стопроцентного доверия. Похоже, Илса вошла в раж и принялась получать мага, который был ее в пять раз старше. Людям вообще не дано обо всем знать. А мой учитель не человек, спокойно возразил Радок. «Он демиург этого мира». «В каком смысле?» Илса буквально опешила от такого заявления. «В прямом». При виде ее ошарашенной физиономии Радок весело рассмеялся. «Это он управляет инфополем Земли». «И как же тебя угрозило сделаться учеником демиурга?» – озадаченно нахмурилась Илса. «Он тебя сам выбрал?» «И по каким же критериям?» «Не завидуй», – пожурил свою пленницу Радок. «Нет». Меня никто не выбирал. Я был рожден от этой миссии. Но ничего себе!» Голос Илса непризвольно опустился почти до шепота. «То есть тебя никто не спрашивал, хочешь ли ты всю свою жизнь защищать мир от какого-то мистического зла? Ужас!» Она неприязненно передернула плечами. «А ты не можешь забить на эту свою миссию? А ты бы забила, если бы от тебя зависела жизнь любимых людей?» Задумчиво спросил Радек. «Да и просто людей тоже». Вроде бы его вопрос прозвучал как риторический, но на самом деле он таковым не был. В ожидании ответа Радок буквально затаил дыхание, словно от того, что решит Илса, зависела его жизнь. Нет, умом он, конечно, понимал, что отказаться от миссии спасителя мира его может заставить лишь смерть. Но от чего то мнение этой девочки было для него очень важно. И это была вовсе не блажь, искушенного в играх судьбой фаталиста, делающего ставку на собственную жизнь просто от скуки. От чего то у Радека вдруг возникла странная уверенность в том, что только Илса может знать правильный ответ. Наверное, мне повезло, что передо мной не стоит этот невозможный выбор. Девушка печально вздохнула. Неужели тебе придется этим заниматься до конца жизни? Хочется верить, что смерть меня освободит, подтвердил ее догадку Радек. Но стопроцентной уверенности нет. В конце концов, смерть не выключает нас из игры. Она лишь меняет ее формат. Впрочем, вряд ли я смогу управлять орденом из мира посмертия. Так что передышка у меня все-таки будет. Это какой же должна быть твоя жизнь, чтобы ты мечтала о смерти? Уилсы от жалости защемило сердце. Юной жизнерадостной девушке очень трудно было представить, чтобы она когда-нибудь смогла увидеть смерти не кошмарный конец всему, а освобождение от кошмара жизни. Но Радок точно не лукавил, и его голос звучал искренне. Пока шокированная его откровением девушка рефлексировала, воздух перед креслом сгустился, потемнел и начал обретать узнаваемую форму зверька с зелеными глазами, которого хозяин пентхауза как-то обнаружил в постели своей гости. «Прикольный фантом», – одобрительно отозвался Мак. «Такой милашка? Не нужно обзываться». Илса сразу пошла в атаку, поскольку обижали ее любимого призрачного защитника. «Я уже говорила, что Барни вовсе не фантом. У него есть воля, и...» Она на секунду замялась. «Душа. Он сам решает, когда появиться и какую принять форму». Зверек нервно вздрогнул, и зеленые огоньки уставились на Радека с таким видом, словно бедолагу смертельно обидели, причем ни за что. Внезапно тень взмыла вверх и аккуратно приземлилась на коленях у обидчика. Как ты это делаешь? В голосе Илсы была такая же неподдельная обида. Как ты заставляешь барня подчиниться? «Ну, Вообще-то я ничего не делал. Растерянно пробормотал обскруженный маг. Это же твой фантом. Извини, не знаю, как определить природу твоего барня. Раньше он никогда не подлизывался к незнакомым людям, посетовала хозяйка зеленоглазого зверька. Может, ты его знал до того, как он превратился в призрака? «Это когда?» Радок озадаченно покачал головой. «Ну, когда Барни был еще человеком!» Безапелляционным тоном заявила Илса. «Прям-таки человеком!» Язвительно поинтересовался Радок. «Сомнительное ему заключение. С чего это ты взяла?» разве это не ясно?» Илса посмотрела на своего оппонента с убийственным презрением. «Конечно, был. Барни ведь все понимает, вот только не может говорить, потому что не умеет принимать человеческую форму». «Забавно!» Рада опустил ладонь на туманную спинку зверька. Похоже, это твой барни – астральный житель. Он даже не может долго поддерживать свою эфирную форму. Как же тебя угораздило перетащить жителя астрала в наш проявленный мир? Может быть, ты была бы крутой колдуньей в прошлой жизни? А разве это имеет значение? Илса расслабленно вздохнула и опустила голову на плечо тюремщику. Именно в этой почти интимной позе Их застукал явившийся по вызову босса Джанго. «Пленница, говоришь? Он так заразительно расхохотался, что Радок с Ильсой тоже не удержались от улыбок. Ну-ну, вари кому-нибудь другому. Да не дергайся!» Джанго миролюбиво похлопал начальца по плечу. «Я завязался своим хобби. Мне теперь не до твоих цыпочек. Заткнись!» Радок садил свою пленницу с колен и поднялся. «Извинился!» Он смущенно улыбнулся. «Нам с Джанго нужно кое-что обсудить. Ты же не будешь делать глупости?» «Не буду», – доверчиво пообещала девушка. Радок положил ладонь на плечо своего оперативника, и двое мужчин трансгрессировали на балкон пентхауза. «Ты сделал худший из всех возможных выборов», – сходу в карьер обрушился на наиразборчивого ловеласа сарадок. Голос его прозвучал мрачно, как обвинительный приговор. «С этой женщиной лучше не связываться». «Ты что, подглядывал за нами?» – возмутился Джанга. «Случайно». Радек и не подумал извиниться. «А нечего водить своих любовниц в кабинет к Сантипы. «Можешь мне поверить, у Кристины...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Имеется вполне комфортабельное место для свиданок. Правда, другой реальности. На первый раз прощаю. Было очевидно, что застуканный на горячем кавалер до сих пор витал в облаках. Его настроение невозможно было испортить никакими гнусными намеками. Но в мою интимную жизнь больше не суйся. Она тебя переживет и выплюнет. Радок не внял предупреждению и продолжил читать нотацию другу. В постели этой женщины побывала добрая половина орденских боевиков. Но это еще не самое гнусное. Она своих мужиков очаровывает и превращает в рабов. а потом бросает. «Если скажешь еще хоть слово, я тебя отделаю и не посмотрю на то, что ты разрушитель». В голосе Джанга прозвучала откровенная угроза. «Не лезь ко мне со своими советами. Тоже мне. Доброход нашелся». «Не горячись». Радок миролюбиво улыбнулся. «Я просто не хочу тебя потерять». «Не потеряешь», самоуверенно заявил влюбленный телохранитель. «По крайней мере, рабом я точно не стану». «Да». Рабом не станешь. Глаза Радека налились чернотой и как бы обрели глубину. Ты станешь мертвецом. Никто не живет вечно, — философски заметил Джанга. Даже разрушители. И вообще, умереть за любимую женщину — это не самая поганая перспектива. Согласись. Не ерничай. Радек скорчил недовольную гримасу. Боюсь, сейчас эта самая перспектива уже маячит прямо от его носа. А вот только умрешь ты не за любимую женщину, а из-за нее. «Хорош каркать, пророк недоделанный», – беззлобно отшил босса Джанга. чего вызвал вызывал-то?» «Есть одно задание», – отчаявшись вразумить своего оперативника, Радок обреченно вздохнул. «Но я, наверное, и один справлюсь. Так что отдыхай». «Это ты так мне наказываешь, что ли?» – возмутился Джанга. «Типа поставил в угол за плохое поведение». «Нет». Просто устранить нужно будет не человека, а дева. Раздражение в голосе Радека невольно выдало его негативное отношение к заданию. У него ведь нет материального тела, так что обычное оружие тут не сработает. Все равно идем вместе, упрямо заявил Джанга. Мне уже надоело сидеть без работы. Ладно, только не лезь на рожон. Радек устало кивнул. Кто их знает, этих девов, на что они способны.